Глава 97. Компенсация и последующие отношения Произошло много вещей, а потом всё неожиданно перетекло в банкет. На столе было огромное разнообразие алкогольных напитков, различные виды разбавленного виски, кое-что ещё, но и достаточное количество льда. Мы не жалеем средств, чтобы достать для фестиваля какие-то важные продукты. Как я и думал, не следовало просить их приготовить что-то в стиле японского сакэ. Ну, раз уж я пожелал, они приготовили великое множество разных напитков. Потом выяснилось, что священным рыцарям очень понравился наш алкоголь. Я надеялся, что благодаря их полупьяному состоянию, постоянные разговоры относительно соревнований по боевым искусствам в темпости скоро позабудутся. Хотя, наверное, моим надеждам не суждено было сбыться. Череда событий н е у к л о н а к этому приведёт. Наступил новый день. Обсуждения между группой рыцарей Хинатой и моей группой монстров закончились. Скорее всего, нам ещё предстоит не одно обсуждение относительно будущих отношений между т е м п о с т о м и Церквью. На данный момент мы являемся потерпевшей стороной, получившей значительные повреждения. В свете последних событий просто невозможно, чтобы наша страна проявляла снисходительность. Это необходимо, чтобы сохранить наше лицо в будущем, да и просто отвечает здравому смыслу. За значительное увеличение случаев жестокости ответственна действующая криминальная секта Кровавых Теней. Их действия отличаются от намерений Церкви. Из-за такой незначительной вещи, как управление, ответственность за недавние события не стала целиком их виной. На этот раз священные рыцари должны будут выплатить определенную сумму военных репараций за свою неудачу. Буря находится далеко за пределами территории, которые они контролируют. Поэтому, даже если бы они передали часть земель нам, я бы все равно не смог пользоваться этими владениями в полной мере. С помощью денег им этот вопрос не решить. Если честно, я бы хотел установить дружеские отношения с территориями за пределами бури. В приоритете у нас приобретение золота, а также много чего еще. Пока я над этим размышлял, наша встреча наконец-то приняла серьезный оборот. Со стороны нашей страны участниками были р и г а р д а Беннимару и я. Кроме того, участие еще приняли главы гоблинов, которые были специально нужны для таких встреч и имели статус дипломатических представителей. Со стороны церкви Хината и пять командиров ее войска. д л начала мне бы хотелось, чтобы обе стороны достигли взаимного признания. С самого начала это и было главной целью. Ну а потом уже можно потребовать дополнительную компенсацию. Прежде чем мы официально начали нашу конференцию, обе стороны решили, что сперва будет полезно обменяться общей информацией. Обычно это связано с соответствующим положением вещей. Ну, например, какие товары идут на экспорт и так далее. И только потом мы начали. Мы пытались найти золотую середину. А я наблюдал за любыми изменениями баланса переговоров. Если бы в ходе обсуждения были выявлены какие-либо отклонения от заданного направления или жалобы с их стороны, то было бы лучше внести поправки в самом начале переговоров. Спустя несколько минут я начал сообщать информацию о том, какого результата мы добились. Конечно же, с нашей стороны был составлен целый список претензий к церкви, из-за которой королевство Фармос и вторглось на нашу территорию. Изменение хода переговоров зависит от взглядов каждой из сторон, но наши позиции оказались неизменными. Хината говорит, есть проблема, которая возникает, исходя из п о з и ц и и церкви и ее нынешних требований. Признание стороны монстров Темпост противоречит учениям церкви. Это очень важный вопрос, из-за чего может пошатнуться доверие верующих. Если ничего не предпринять, то вполне возможно, что верующие отдалятся от церкви. Как следствие, происходит либо полное, либо частичное уменьшение власти. Видимо, это и послужило главной причиной, почему было решено уничтожить страну монстров. Со слов Хинаты, церкви просто нужна была причина и прикрытие, чтобы справиться с этой ситуацией. Они воспользовались тем, что королевство ф а р м а с в открытии изъявили желание получить прибыль. Получив право действовать, ф а р м а с атаковали Темпост. Они признались, что это всецело их вина, но... «То, что их побудили к действиям, стало для меня неожиданностью». ю х м х м Полагаю, тут ничего не поделать. Мы полностью повержены, и я сомневаюсь, что мы сможем продвинуться вперед, если вы не получите признания в моем лице. Кроме того, я, как представитель церкви, верю в существование тех, кто защищает эти земли и людей. Люди находят свое спасение в церкви и пытаются искоренить все другие учения». Существует лишь определенное число людей, которых я могу спасти в одиночку. Я всегда верила, что те, кто следует учениям церкви, следуют и законам истинного правосудия. Я думала так до этого момента, но кажется, я ошибалась. Мне нужно протянуть руку тем, кто старался выжить, кто боролся за жизнь, чтобы стать счастливым. Поэтому, полагаю, мои действия не несли в себе никакой истинной справедливости. Я... Нет, если бы мы помогали другим, исходя из простой причины о руке помощи, тогда, быть может, наши души не были бы охвачены этим чувством высокомерия. Если мы истинные верующие, мы должны помогать нуждающимся, а не только тем, кто следует нашим учениям. Высокомерие ослепило нас. Самое малое, что мы можем сделать, попытаться изо всех сил выполнить наше предназначение. Выглядело со стороны, как душевный прорыв. благодаря чему она отчасти почувствовала удовлетворение. Это было понятно по ее радостной улыбке во время разговора. Прежняя Хината могла думать только о спасении верующих. Всех остальных она бы просто оставила, не оказав помощи. У нее нет столько сил, чтобы оказать руку помощи всем тем, кто смотря в небеса молит о спасении. Поэтому она решила, что сперва следует спасать тех, кто следует учениям церкви. Ее логические и вычислительные способности хладнокровно расправлялись с неверующими. Оставаясь верной своим убеждениям до нынешнего момента, она л и ш и лгала себе. В итоге ей удалось спасти очень ограниченное число людей. Из-за черты, которую она провела, Хината сократила жизненный цикл людей, хотя могла его поддерживать. Нельзя быть во многих местах одновременно. Но она ограничила свой выбор, что закончилось принятием неправильных решений. Если невозможно спасти всех, все еще есть возможность спасти как можно больше людей. Раньше Хината делила людей на верующих и неверующих. Она не смотрела на них, как на настоящих людей. Если это был человек неверующий, то и б о л е е от невозможности спасти его не будет. По этой причине Хината боялась значительного увеличения числа верующих. Если их число увеличится, это значит, что количество людей, которых она сможет защитить, уменьшится. В самом начале она была немного упряма. Ход ее мыслей тоже немного искажен, но я более или менее могу ее понять. Все же мы прибыли сюда из одного мира. Те, кто в е р и т в Бога, оставляют принятие решений на тех, кто рассказывает им смысл учений. И часто подобное приводит к ограниченности мышления. Те, кто сам не в состоянии принять р е ш е н и е обычно делают неправильный выбор, который приводит к разложению общества. Меня считают врагом только из-за нынешней интерпретации учений церкви. В принципе, мне нет до этого дела, но их религия в целом становится подозрительной. Если бы люди были более гибкими в данном вопросе и попытались увидеть и другие стороны, число столкновений бы значительно снизилось. Хотя, пожалуй, для конфликтов всегда найдётся причина. Такова уж природа человека. Часто войны являются погоней за выгодой, авторитетом и тому подобному. На всём пути соперники бьют друг друга, пока сплошь не будут покрыты синяками. Есть те, кто пытается обогатиться и получить преимущество. В то же время, как последователи церкви и приверженцы своей веры часто сталкиваются с поражением. На самом деле, такие моменты очень легко предугадать. Мне же просто нужно быть в итоге тем, кто не станет лить слезы. Или скорее быть тем, кто старается не отставать. Короче говоря, мне необходимо наметить ц е л и Если у человека есть голова на плечах, то вместо того, чтобы жаловаться другим, они могли бы предложить иное решение. Для большинства людей сложно изменить взгляды и занять выгодную позицию. Это ещё одна характерная черта людей. Это скорее просто мысль, но есть плюсы в том, чтобы вслепую кому-то доверять. Думаю, Хината может быть серьёзной и по этой причине. Начиная с этого момента, посоветовал бы ей жить более свободно. Приобрести немного надлежащего жизненного опыта, который будет у неё помимо этой её узколобости. И всё же, благодаря её искренности и признанию собственных недостатков, переговоры прошли гладко. Да и присутствующие командиры тоже вроде были совсем согласны. Наверное, они очень ей доверяют, поэтому они не стали п е р е ч и слово «хинаты». Большая часть в с т речи прошла за обсуждением ситуации с обеих сторон, а также, что конфликт исчерпан и церковь признаёт свою вину. Теперь мы плавно переходим к обсуждению компенсации, но перед этим… Мои извинения, но в этой связи я бы хотела кое-что сказать. Хината решила поделиться мыслями. Когда мы выслушали ее, показалось, что ни с в я щ е н н о е королевство Рубериос, ни с а м о церковь не планировали атаковать наш город. Похоже, что иерархия церкви или, по крайней мере, занимаемые позиции – весьма сложный вопрос. В правящую верхушку церкви в х о д я т много людей, и это не только папа, мудрый король или кто-то там еще, но тот, кто правит священными рыцарями, сидя на этой вершине – кардинал Николас. Ярость, которую по отношению к нам проявляли тамплиеры, ровно как и война с целью покорения страны, не имеет ничего общего с королевством, в котором находится церковь. Поэтому тут дело рук только хинаты. Священное королевство Рубериус ни при чем. Несмотря на то, что я требовал компенсации, ее о т к р о в е н и е убили все мои надежды. Как она сказала, все потому, что она занимает должность главы персональных рыцарей папы, и что положение вещей стало довольно сложным. Следует сказать, что персональные рыцари и священные рыцари – это две разных группы. Персональные рыцари выполняют личные просьбы Папы. Они никогда не покидают т е р р и т о р и и без его команды. И только лишь главе персональных рыцарей, самой Хинате, позволено свободно действовать и защищать развитие церкви. В её обязанности также входит контролировать развитие священных рыцарей. Священное королевство никак не связано с этим инцидентом из-за занимаемого Хинатой положения. Пока никто не сказал об этом в открытую, но вся ответственность лежит только лишь на ее плечах. Для того, чтобы предотвратить любое порицание священного королевства, девушку лишат занимаемого положения главы персональных рыцарей. Но это еще не конец истории. Хината уже была оповещена своими учителями, что в любой момент может лишиться звания. Эти люди известны как семь небесных мудрецов. Думаю, здесь нет ничего подозрительного, но готов поспорить, что эти первоклассные мудрецы довольно смелые и сильные. Священная к о р о л е с а Рубериос уже тщательно подготовилась, чтобы разорвать все связи с х и н а т о й Неважно, проиграет ли она в итоге или станет причиной проблем из-за нынешних действий. Теперь она будет отвечать за свои поступки. Тогда мы должны рассматривать этот вопрос отдельно от Западной Церкви. Полагаю, на этот раз нужно согласиться с ними. а что же тогда делать с компенсацией? Как я уже сказал ранее, деньгами тут не отделаешься. Нашей главной целью было добиться признания со стороны церкви, а получив его, я хотел добиться подписания пакта о ненападении. Мои мысли прервал священный рыцаря а р н о н а самом деле, не вижу здесь никаких проблем. Если бы вы и ваши люди были истинным злом, то мы бы сейчас здесь не сидели». Сказав это, он выразил свое одобрение. Потом, с прямо противоположным мнением, высказался вице-капитан, священный рыцарь Леонард. «Но проблема все же имеется». «Как же теперь быть существующими учениями церкви, особенно когда авторитет церкви всецело от них зависит?» Сказав это, он наморщил лоб, показывая свою неуверенность. «Кажется, они с Хенатой беспокоились об одном и том же. В самом худшем случае есть вероятность, что церковь распустят. Главное – защищать людей в ходе военных действий. Если честно, мне все равно, что там произойдет с церквью. Для меня главной задачей будет защищать людей». В отличие от рационально-мыслящей и прагматичной хинаты, верующие скорее направят всё своё презрение на церковь. Но если не будет церкви, то и Орден Священных Рыцарей, к о т о р ы е з а щ и щ а ю т людей от монстров, тоже скорее перестанет существовать. Словно разорвав нить моих мыслей, глубоко обеспокоенный этой ситуацией Леонард снова заговорил. «Пусть так, но жители вашей страны далеко не слабые создания, как мы раньше думали». Поэтому, почему просто не позволить узнать людям всё как есть? На самом деле, даже среди гоблинов и орков, которые составляют большую часть населения, есть те, кто очень похож на людей. Людей-ящеров и также считают наполовину людьми, и нет необходимости думать о позиции класса дракона-тритонов. Возьмём, к примеру, они. Очень много людей считают их богами территории или просто божествами, а не монстрами низшего класса. Нет таких учений, согласно которым полулюди и полубоги считаются злом, верно? Получается, что монстры на самом деле не монстры, поэтому не являются злом, как тому учит церковь. Он пытается дать понять, что признает население моей страны, ровно как и их статус полулюдей, что позволяет относиться к нам так же, как к гномам. Такой ход вещей может привести к общему взаимопониманию. Эти мысли очень схожи с тем, что говорил Арна. Но Арна так и не смог довести эту мысль до конца. Всё же это своего рода компромисс, который полностью несёт политический подтекст. Мы решили принять данное мнение, а потом быстро сумели провести переговоры, тщательно рассматривая каждую мелкую деталь. Нам удалось создать основной план примирения. Похоже, что церковь приняла и признала нынешний статус наших жителей. При этом нам сообщили, что вопросы компенсации ложатся на плечи священных рыцарей, и они будут выполнять требования на регулярной основе. Помимо дополнительной компенсации, нам отдали ещё и их провалившийся эксперимент. В действительности, это целый набор экспериментального оборудования, которое они не смогли довести до ума. В наших руках также был сломанный меч Хинатой и несколько частей от её священной брони, которая не была полностью уничтожена. Нам с лёгкостью удалось произвести анализ. Я передал Хинате дубликат меча, чтобы на время заменить её оружие, ведь на данный момент она абсолютно беззащитна. Для нас это стало главным достижением. Мне также удалось произвести анализ священного снаряжения, которое было у тамплиеров. Мои нынешние атрибуты – тьма и магия. Раньше я не смог бы воспользоваться священным атрибутом, заключенным в снаряжении, как сейчас. Но, думаю, я смогу всё переделать. Мне кажется, их оружие из-за разряда государственной тайны, а раз мы пока сидим здесь, это отличная возможность, чтобы провести их анализ. Не думаю, что возникнет много проблем, возьми я эти вещи в качестве компенсации. С чем-то подобным наша страна смогла бы значительно вырасти и стать более продвинутой и высокотехнологичной. Мы смогли бы стать более оснащёнными. Получив свою компенсацию, мы начали беседовать. А закончилось всё в итоге сбором некоторой нелепой информации. Для кого-то такие вещи очевидны, но я-то впервые об этом слышу. В основном была информация касательно Великой Войны Демонов, которая произошла примерно 500 лет назад или около того. А потом всплыл ещё один вопрос, когда я собирался обсудить нашу политику на будущее. «Что ж, Темпура, Чаша Белого Риса, даже Сашими, Римуру, ты, вне сомнения, настоящий японец. Больше у меня нет сомнений на этот счёт. Ты смог воссоздать нашу пищу в этом мире, должна сказать». Я одновременно и удивлена, и поражена. То, что ты сказал, правда, тебе удалось достичь желаемой обстановки за два года. Если бы не увидела всё собственными глазами, никогда бы в жизни тебе не поверила. Хината начала выдавать нам свои мысли по кусочкам. Нет, ещё многое предстоит сделать. Логистика у нас продвигается очень медленно. Передача информации пока невозможна. Сохранение пищи с помощью магии возможно только на некоторое время. с а м о е у ж а с н о е на данный момент – культура. Между нами пока ещё большая пропасть. Нужно время, и однажды общество примет все правила. В настоящее время главной целью для меня является развитие нашей торговой магистрали и её должное содержание. Я хочу, чтобы передвижение было безопасным и надёжным. Мы сейчас как раз над этим работаем, и у нас постепенно всё лучше получается. Потом я хочу поработать над передачей информации. Какое-то время назад я бросил затею использования беспроводной связи, ведь мне ничего об этом не известно. Однако вещание значительно улучшится, если помимо всего прочего использовать магическую сталь. Поэтому я планирую воспользоваться этими преимуществами в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Магическая сталь соединяет разные города посредством пространства, используя шаг из тени. Таким образом появится возможность общаться без использования чрезмерного количества энергии. Ну, что скажешь? «Удобно же!» Я немного похвастался перед ней. На самом деле, планируется наладить связь не только между городами, но так мы можем общаться и с деревнями. Бастер долго занимался разработкой телекоммуникационных технологий с большим радиусом действий. Своё творение он назвал «коммуникационными линиями драгоценных камней». Если в ходе общения нужно ещё и передать картинку, придётся воспользоваться интенсивной магией. Поэтому пока не в каждой деревне такое возможно. Мы думаем об этом на будущее. Стальные провода нужно доработать и, наконец, провести, а это можно сделать одной живой силой, без помощи магии. Этот процесс мог бы пройти без усилий и препятствий, если бы вместо этого способа был использован пространственный шаг из тени. Мы должны будем ждать развития и усовершенствования точки приема. Для человека, который долгое время пробыл в информационной эре, скорость передаваемой информации занимает особое место среди прочих желаний. Очевидно, Хината сильно удивлена моим планом. м м м Ну... э все это хорошо, но будь осторожен, чтобы не зайти слишком далеко. Иначе на тебя может внезапно напасть ангел», — сказала она своим обычным тоном. «Ангел? Это что еще за черт? Что там насчет ангела?» Кажется, Хината заметила мое замешательство и продолжила. Ты и правда не знаешь? Небесные врата открываются раз в 500 лет, чтобы позволить ангелам начать свое вторжение. Исходя из основных принципов, они не нападают на поселения людей слишком часто, но перенаселенные города превращают в пыль. Исследования показали, что ангелы презирают цивилизацию. Они две противоположности, как инь и янь, если хочешь. Единственным, кому удалось спастись от их нападения – королевству гномов. В их владении всего два входа. Массовые вторжения на их территории тоже не работают, ведь горные хребты населяют драконы. Гномам как-то удалось себя защитить. Вот по этой причине цивилизация застыла на определенном уровне. Исключение из правил – королевство и н г р а с и я Это также является причиной, по которой местный совет стоит там на первом месте. чтобы проводить необходимые исследования и попытаться уменьшить урон от каждого захвата. Каждые пять сотен лет имперскую столицу перестраивают, исходя из масштабов разрушений после таких налётов. Метод проб и ошибок. С этими исследованиями единодушно согласилась каждая страна, и каждый житель всё прекрасно понимает. Исследования не выходили за рамки дозволенного, поэтому... Удалось свести к минимуму масштаб разрушений и опустошения территорий. Каждая нация оказывает поддержку и проводит исследования в строжайшем секрете. Открытия, как правило, скрыты от посторонних глаз, и только короли могут использовать новейшие технологические разработки. Если бы они раскрыли результаты исследований людям, то ангелы, несомненно, выместили бы на них весь свой гнев. Мы очень внимательно подошли к этому вопросу и достигли соглашения. Всем остальным становится известно лишь о тех открытиях, которые не станут причиной несчастных случаев. В обязанности ангелов входит и истребление монстров. Тебе не стоит смотреть на это сквозь пальцы. И все об этом знают? Это то самое чувство, которое возникает у меня после подобных объяснений. а, -а, -а но что насчет ангелов? Почему я никогда раньше о них не слышал? Ой, а ты что-нибудь об этом знаешь? Ну, по крайней мере, не все. Когда я спросил Рикарда и остальных присутствующих, они знать ничего не знали об этом. Я и сам ничего не знаю о вторжении ангелов, но зато знаю, что если они перейдут в наступление, означать такое может лишь одно – войну между демонами-лордами и ангелами. Хм, мне стало интересно, что там за война прошла пять сотен лет назад. Как если бы это была война между демонами-лордами или представителями людей? Нет, когда думаю об этом… Если бы это был всего-навсего бой с людьми, представить себе не могу, чтобы они подписали какое-либо соглашение о прекращении огня и соблюдали бы его. Хотя, я никогда так глубоко не задумывался, а сейчас в моей голове рождается идея из всего ранее сказанного. Думаю, теперь это имеет некий смысл. Однако, каждые пять сотен лет ангелы нападают на эти земли. А, и только технологически развитые... Они не пытаются ничего сделать с людьми, но что это за ненависть к цивилизации? Ангелы не хотят вступать в конфликт с людьми или чего-то бояться. Если честно, я никак не могу сложить воедино мозаику их действий. Таким образом, есть страны, которые они не трогают? Что случится, если кто-то победит их? Пожалуй, ответ был очевидным. Идея не очень хорошая. Если хотите нажить себе врага среди расы, которая выше большинства монстров или демонов, Ну, остальное додумать можете самостоятельно. Нет необходимости тратить свои силы на недостаточно развитых людей. И что это за границы технологий, которые, если пересечь, ты будешь уничтожен? Может, их раздражает вкус других? Тогда порох и не самая лучшая идея. Как я понимаю, ангелы примерно ранга B+. Обычно они объединяются в войска, которые примерно в миллион раз сильнее кого-либо. Среди них есть и кто-то из капитанов-командиров, которые многим сильнее основной массы и организовывают н а п а д е н и е Похоже, среди них есть класс генералов, но их способы ведения боя неизвестны. И всё же, думаю, тело демона-лорда сильнее. Они тоже обладают священными атрибутами, так что, думаю, любые атаки или вмешательства со стороны церкви, скорее всего, будут бессмысленными. Если ничего не предпринять, беззащитные монстры будут полностью вырезаны. Но и не похоже, что ангелы – союзники людей. Хината, например, знает о них мало. Оно и понятно. Последний раз ангелов видели 500 лет назад. Кто-то знает о них лишь по историческим записям и прочим слухам. Теперь понятно, почему церковь считает монстров своими врагами и так относится к существованию демонов. Вроде бы среди монстров тоже есть некая организация, исключительно враждебно нацеленная против людей. Среди них есть и демон-лорд, который не скрывает свою ненависть к людям. Ну, конечно. Клейман был представителем этой группировки, но сейчас он мёртв. Среди остальных демонов-лордов, кто входит в звёздную команду, нет ни одного столь же враждебно настроенного против людей, каким был он. «Ага, Клейман мёртв?» «О, похоже, это удивило Хинату». «Ага, мёртв. Я убил его и уничтожил его душу». Потянувшись за прекрасной солёной, приправленной маслом картофельной чипсиной, беззаботно ответил я. Хрустящий картофель, прекрасная закуска. Я бы предпочел разговаривать не об этой ребёшке, а скорее об ангелах, которые собираются напасть. По Хинате было видно, что она борется с собой, не зная, что делать, оставить этот разговор или продолжить его. То, что с ним случилось, на самом деле не столь важно, если честно. Вот о чём я думал, но... Хината рассказала, что Клеймон всегда вёл себя скрытно, и им ни разу не удавалось его поймать. Его чрезмерная враждебность была понятна, и не будь установлен внутренний баланс между демонами-лордами, а также, если бы не было обязательного соглашения между несколькими демонами-лордами, он бы пошёл войной на людей ещё несколько лет назад. Потом я кое-что вспомнил. О, точно, только вспомнил, что Клейман упоминал своего господина, назвав его демоном-лордом Казаримом, или как-то так. Наверняка он как-то связан с Юки, так что будь осторожна. Священные рыцари ничего об этом не слышали, а потом заговорили. А? Лидером Свободной Ассоциации может быть демон Лорд Казарим? Однако, мы не можем так просто взять и проверить его. Наша ошибка может привести к войне между Церквью и Свободной Ассоциацией. Ну, сам Казарим жив, и мы предполагаем, что ему удалось манипулировать к л е й м а н о м Тогда получается, главой враждебно настроенных демонов является Казарим. «Даже если по факту он не главный, высоки шансы, что он их контролирует!» Сказал я и положил в рот несколько картофельных снеков. Вопреки серьезным лицам тамплиеров, их руки тянулись за новой порцией чипсов, которые они с легкостью отправляли в рот. «Парни, вы случайно не ведете себя как дома?» «Черт, даже Хината набрала всего и теперь надкусывает каждого понемногу!» «Секунду, что это такое? Неужели такие вопросы можно так небрежно обсуждать?» И так далее, и тому подобное. А в итоге, все закончилось тем, что я спешно что-то пробормотал себе под нос. Тем более, что меня это не касается. Ну что ж, это всего лишь мысль. Лучше не вести себя опрометчиво, хотя я признаю, слишком много людей ведут охоту на детей из другого мира, поэтому мне бы не хотелось без необходимости бить сигнал тревоги. Кажется, я знаю, где это место. Я бы хотел а т у д а отправиться, чтобы проверить. Ты не будешь против? Что? А-а. «Разве нужно спрашивать об этом с такой осторожностью? У тебя есть какой-то осведомитель свободной ассоциации?» н а в е р н о у х и н а т а была та же идея. Я мог попробовать вычислить её планы, и если бы мои мысли подтвердились, не думаю, что было бы плохо довериться ей. Подумав об этом, я согласился с мыслями и кивнул. Даже несмотря на отсутствие весомых доказательств, этот вопрос нельзя оставлять незамеченным. Всё будет зависеть от информации, которую нам удастся собрать. По лицу х и н а т а я понял, что она, как и я, понимает важность всей ситуации, поэтому мы кивнули друг другу в ответ. Так, нам с успехом удалось установить наши будущие отношения с церковью. Мы смогли завершить встречу на дружеской ноте и с пользой потратить время. Я даже смог получить неожиданную для себя информацию, но лучше пока все оставить на этого человека. Хината пробыла у нас два или три дня, а потом вернулась назад. Несколько рыцарей остались в буре, чтобы иметь возможность в случае чего выйти на экстренную связь. Их целью больше не является вести за нами наблюдения. Мы уже перестали открыто враждовать, и будет лучше, если в будущем удастся наладить дружеские отношения. Я бы хотел сохранить эти отношения. Так, нескончаемые конфликты с церквью официально прекратились на какое-то время. Конец шестой арки. Читал Редвин в августе 2019 года.